Глава четвертая. Но что же это были за разбойники? Это произошло за мюнстером. Прошу тебя, не будь столь нетерпелив, возлюбленная Тимерль. Дай гостю время рассказать все по порядку. Пусть он располагает моим временем как хочет. Барухан с л а п о благодарил Исаака Матиса за добрые слова, отхлебнул вина и продолжал. Когда все доверенные мне поручения были исполнены, ничто более не удерживало меня в этом городе, не терпимом к чужестранцам. Исследуя наказу почтенного учителя, я направился по дороге на восток, которая вела меня к еще далекой Лодзи, как он красиво говорит. Устапоэта, поэзия в очах. Я возлагаю свои надежды лишь на и л а и м а А По сему, когда в трактире неподалеку от Магдебурга я столкнулся с разбойниками, о которых вам рассказывал, Господь устроил так, что сперва они не смогли поймать меня, чтоб ы украсть ту талику денег, которую я вез с собой, а потом бросили погоню, решив, что я убит. Он указал на шрам на руке, полученный им три года назад в одном из Амстердамских каналов. И зеленоглубые о непроницаемые глаза. Внезапно налились слезами. Быть бы мне там возле него, я бросилась бы на его защиту или закричала, позвала на помощь. Жестоких бандитов было трое. Воспоминания взволновали Баруха. Одного мне удалось обезвредить, однако д в о е от меня ускользнули, и так как я был ранен, но самое ужасное было впереди, когда я проезжал через лес. к о т о р ы й в том краю зовется ш о н а н б а у о м г а р т е н густую чащу, где деревья растут так близко друг от друга, что в ней никогда не рассеется и в а мрак. Оба негодяя пылая месть подкараулили меня, п у с т и в ш и с ь в путь безоружным, я пал жертвой людской злобы. О господи, в л а д ы к а неба и земли, а я то все сидела тут и не подозревала. И вот тогда Ламберт меня спас. Недожидаясь моего повеления, он свернул с дороги и пустился в с к а ч к как будто лес тот был ему знаком с м л а д е н ч е с т в а по непролазной чаще, и нам удалось оторваться от преследователей. Не заблудились мы, потому что через несколько часов конь сам отыскал выход на большую дорогу, и больше я этих зловещих разбойников не видел никогда. У человека, который думает, что Ламберт плохое имя для коня, пожалуй, нет сердца. Ламберт поднял голову. Заметно было, что он до крайности измучен, хотя Барух его и не погонял. Он повернул, п о с т о я л ему двору. Несомненно, запах т л е ю щ и х дров напомнил ему о том, что есть на свете место, где можно передохнуть вдалеке от этой бесконечной заснеженной равнины. Несмотря на мороз, несчастная скотинка обливалась обильным потом. И Барух, скорее всего, чувствуя себя перед ней в долгу, тихонько похлопывал ее по шее, чтобы успокоить. Он не заметил их, пока не соскочил с лошади. Их было трое. Они выходили с постоялого д в о р а с угрожающим видом. Тот, что в шляпе с пером, подошел к Баруху, как только тот спешился. Сударь, нам приказано обыскивать всех проезжающих по этой дороге. Разрешить поинтересоваться, что там у причины, капитан. Убийство высокопоставленного духовного лица. Я только что из Бремена. А где произошло такое ужасное событие? В Мюнстере, пять дней назад. Нам дан приказ все, что везут, проверить, откуда бы вы ни ехали. Рух предъявил и м в е р и т е л ь н ы е грамоты посланника Датского королевства, путешествующего в Лейпциг, и с изысканной любезностью попросил капитана не в ы р о ш и т ь остальные бумаги в сумке с документами, на что капитан благосклонно согласился, потому что мы ищем не бумаги. Что же вы ищете? Об этом говорить никому не велено. Что ж, раз так, я к вашим услугам, господа. Да. осматривали эти дряни все до последнего, до последнего, то есть завели его в каморку на постоялом дворе, потребовали имя и фамилию Питер Нильсен, место рождения Ольборг, род занятий оптик и цель путешествия. К сожалению, господа, по очевидным н а т о причинам я не могу ничего добавить к уже сказанному. Потом вежливо но решительно р а з д е л и до г о л а и п р о т р я с л и всю его пропахшую потом одежду. п е р е л и мешок с провиантом, прощупали по пону переметную сумму, н а д е т у ю на Ламберта и туфли. А ты дрожи себе от холода и от н е г о д о в а н и я Одевшись, он потребовал, чтобы капитан принес свои извинения посланнику датского королевства путешествующему в Лейпциг. Но не тот, не его солдат, а ц е р е м о н и т ь с я н и с кем не собирались, и посему оставили просьбу без ответа. К тому же только что прибыли еще двое проезжающих. В эту ночь на постоялом дворе ему сказали, что его конь захворал и упряжь пора переменить. Барух ничего не ответил, но спал чутким сном, прислушиваясь время от времени к ржанию бедняги Ламберта, и до рассвета, вопреки совету конюха, сел на Ламберта и поехал навстречу солнцу. Вдали, все еще в тьме. Его ждал знаменитый город Магдебург. Ламберт, начавший уже мочиться кровью, покорно шагал, повинуясь хозяину. Дойдя до берега Эльбы, он снял со скотинки седло и уложил ее на землю. Лошадь дышала так тяжело, что сердце разрывалось, и было ясно, что она страдает от невыносимой боли. Прости меня, милый Ламберт, прошептал ему на ухо хозяин. и полоснул его ножом по шее. Конь вздрогнул всем телом, сильнее, чем епископский секретарь, и глаза его о с т е к л и н я л и Не дожидаясь, пока тот умрет, Барух, удостоверившись, что никто за ним не наблюдает, ловким движением распорол ему живот, запустил руки в вонючую полость г н и ю щ е г о брюха и продолжал резать, чтобы добраться до желудка. Монеты посыпались. одна за другой, окровавленные, грязные, но целые и невредимые, возвращая Баруху его золото, он собрал их все до единой. Когда он вынимал последнюю монету, ему п о ч у д и л о с ь что тело Ламберта еще подрагивает. Прощай, Ламберт, пробормотал он, не оборачиваясь, и ушел, унося седла. Барух, Бенедикт, Геррит, Питер, а н с л о Ольсен, Ван Ло, н и л ь с о н пару дней прошел пешком. Потом в окрестностях м е т к е м а купил себе гордого горячего скакуна, назвал его Ламбертом и поскакал вперед, подальше от тех мест, где сам того не желая оставил следы своего присутствия.